Глава 8. Я сидела на маленьком стульчике, тщетно пытаясь куда-то деть колени, которые из-за скромных размеров мебели почти упирались мне в подбородок. Напротив семь гномов. Реально семь, реально гномов. И именно такие, как их рисовали в иллюстрациях к сказке. Бородатые в разноцветных колпаках, чулках в полосочку, апогей, деревянные башмаки с завёрнутыми носами. «Мне так и казалось, что сейчас они хором заголосят «Тирольский йодль».» Ланс совершенно беспардонно уселся на край стола, а потому чувствовал себя значительно вольготнее. Естественно, его-то колени за уши не заворачивались. «У меня, к примеру, столько наглости не нашлось. Не маститься задницей туда, где на минуточку обедают, приучили с детства. Это, как минимум, неприлично» пришлось пользоваться предложенным гномами стулом. Из-за этого я ощущала себя воспитательницей в детском саду, когда детишки устраиваются в кружок, чтобы послушать сказку. Госпожа колдунья, один из маленьких бородатых человечков, рост которых едва доходил мне до пояса, решил все же начать разговор. При этом он заметно заикался, и, И я лихорадочно пыталась вспомнить сюжет сказки, чтоб понять, это у него от природы или столь сильное впечатление производит моя персона. Мы согласны на любую цену, только под магните. Когда нашли эту девушку в лесу, не думали, что всё так сильно затянется и превратится в проблему. Она же удержу не знает совсем, загоняла нас, сил нет. «Завтрак ей приготовь, накорми, постира и убери. Нам некогда к рудникам сходить. Только хозяйством занимаемся с утра до ночи». «Стерва!» — процедил самый недовольный. Причем совершенно непонятно, кому именно относилось высказывание. То ли к Белоснежке, то ли ко мне. Выражение лица у него было такое, будто я не помочь пришла, а отобрать что-то ценное». Снова попыталась восстановить в памяти сказку, но хоть убей. Воображение подсовывало героев известного мультфильма, который смотрела в раннем детстве. И вроде бы там все гномы были очень милые. «Ворчун сильно переживает из-за того, что работа стоит», — пояснил заикающийся гном. Зато умник ни за что не переживает. А я говорил, не тащите в дом всякий хлам. Нет, вы все расчувствовались. Дюжу девку вам жалко было, ну? Теперь довольны? Вот, точно. Умник и ворчун. Еще, похоже, есть весельчак. Тот, который все время улыбается и подмигивает мне. Хотя, может, у него уже нервный тик от происходящего. Соня каждую минуту падает головой на грудь и тихо посапывает. Четверых определила всё. На этом мои воспоминания закончились. Ещё троих наделить именами уже не смогла. «Хорошо, поняла. Вы хотите, чтобы я помогла вам избавиться от настырной гости, так?» «Да, госпожа злая колдунья. Сильно были бы благодарны». Весельчак вставил слово, попутно в очередной раз подмигнул мне. Сначала одним глазом, а потом другим. Я перевела взгляд на блондина. Тот в ответ пожал плечами. «Мол, ты тут злодейка. Тебе и решать». Сказки в этом мире несколько отличаются от привычных, это уже понятно. Но, по идее, встреча о белоснежке и Принца должна состояться. Потом, если следовать сценарию, её должны отравить яблочком, прискачет герой, спасёт возлюбленную, дальше всё. Хэппи-энд? «Значит так». Гномы уставились на меня, замерев в ожидании. «Где эта ваша Белоснежка?» «Так мы её немного изолировали на момент встречи. Умник скромно потупился. В смысле изолировали?» Я уже представила девушку с ленточкой на голове, сидящую в тёмном подвале со связанными руками и кляпом во рту. «Сонного зелья немного дали. Спит, стерва!» Опять прокомментировал Ворчун. Я попыталась подняться со стула, однако в силу того, что он был рассчитан на другие габариты, мой зад банально застрял. А потому встать-то встала, но с мебелью на пятой точке. Со стороны блондина донёсся тихий смешок. «Госпожа слайколдунья, сейчас подмогну!» Весельчак подскочил ко мне, ухватил стул и дёрнул на себя. Слава богу, его попытка увенчалась успехом, Представляю, как смешно это смотрелось со стороны. Особенно, судя по ироничному лицу Ланса, можно оценить степень глупости ситуации. Тем не менее, я сделала вид, будто ничего не произошло, а потом обвела гномов грозным взглядом. Мол, вообще так и было задумано. Те, в отличие от светлого рыцаря, смотрели очень даже серьезно. Какие молодцы. «Где спит? Куда идти?» Хозяева достаточно просторного, кстати, дома одновременно указали мне на дверь, видневшуюся в углу комнаты. «Ты бочком проходи, а то мало ли». Ланс многозначительно поднял брови. «Тоже мне шутник. Спасибо за заботу, но и без неё обойдусь. Я направилась к спальне, старательно демонстрируя игнор некоторым блондинистым личностям». «Конечно». «Ты же великая повелительница стульев, они так тебя любят, что не могут оторваться от некоторых частей». Обернулась, бросила презрительный взгляд на Ланса и решительно дёрнула дверь. Однако эффекта никакого. Дёрнула ещё раз. То же самое. «Госпожа злая колдуньи, не нужно на себя, оттолкните!» Робко подсказал самый молчаливый и тут же залился краской смущения. «Да уж, глупее не придумаешь». И осторожно тронула дверь, и она, вот ведь гадство, открылась. Блондин похохатывал, уже не скрываясь. «Но ничего, припомню я ему это веселье». Переступила порог и оказалась в спальне, где стояли семь маленьких кроватей, а у дальней стены просто королевская ложа. На постели, раскинув руки и ноги, морской звездой лежала девушка. Судя по тому, что она улыбалась, перебирая губами, Снилось ей что-то очень приятное. Я подошла ближе с интересом, разглядывая Белоснежку. Да, всё как в сказке. Волосы чернее вороного крыла, кожа белая, словно солнце она вообще никогда не знала. Личико очень миленькое, правда, ни ленточки, ни бантика не было, но присутствовала коса, перекинутая на грудь. «Эй!» потрепала будущую принцессу за плечо. Ноль эмоций. Подергала мочку уха, закрыла нос ладонью, ущипнула за руку. Всё, на этом фантазия закончилась. Тут мой взгляд упал на стоящий рядом с постелью кувшин полной воды. Недолго думая, взяла и опрокинула его содержимое на белоснежку. Реакция последовала незамедлительно. Девица как ошпаренная вскочила, вытарившив глаза. «А что? Ты кто?» Она сидела на кровати, уставившись на меня с огромным изумлением. «Я?» «Профессиональная сваха. Ищу невесту для принца». Слово «принц» оказалось волшебным. Белоснежка тут же приосанилась, но, учитывая, что по лицу у неё стекала вода, особо солиднее она от этого, конечно, не стала. «На, утрись». Я ухватила маленький полотенчик, висевший на грядушке соседней кровати. «Где принц? Я согласная». Девица шустро убрала следы моей побудки и принялась оглядываться, видимо, в поисках своего возможного счастья. «Будет и принц, и целое королевство, если послушаешься меня». Следующий час я провела в беседе со сказочной красавицей и, честно сказать, пребывала от этой беседы в некотором шоке, Девица оказалась далека от привычного с детства образа настолько, что в какой-то момент мне захотелось ущипнуть себя, убедиться, не сплю ли. Белоснежка торговалась так профессионально, позавидует любая рыночная продавщица. Принца она хотела не абы какого, а чтоб без родственников, ибо даром ей не нужны всякие советчики, которые станут мужу в уши жужать. Потенциальный супруг должен быть и молод, и хорош собой, и богат. За трапезное королевство, десятое там или двенадцатые, ей никак не нужно. Как минимум устрою третье, но в идеале не дальше второго. Мне лично эти цифровые обозначения не говорили ни о чем, поэтому я, не сомневаясь, пообещала ей первое. Чего там мелочиться? Ну а делаешь то, что я скажу, поняла? Сейчас переговорю с напарником – и вернусь к тебе. Будем конкретно детальный план прорабатывать. Давай пока подбирай наряды для знакомства». Глядя на довольную белоснежку, которая уже закатывала глаза, представляя себя в антураже королевского дворца, попятилась к двери, планируя узнать у Ланса, Водятся ли у них тут принцы не только прекрасные, но и совершенные дураки, ибо такой сомнительный подарок надо постараться ещё кому-то впихнуть. Происхождение, кстати, у красавицы оказалось совершенно простое, и это тоже сильно разнилось со сказкой. Не было папы-короля, злой мачехи-ведьмы, зато присутствовала эгоистичная девчонка, мечтающая о красивой, сытой жизни, которая, поругавшись с родителями, просто сбежала из дома. Данный нюанс создавал новую проблему. Выходит, кормить самовлюбленную особу отравленными яблоками придется кому? Правильно, мне. Но прежде каким-то чудом нужно еще совсем недобрую, нехорошую и непорядочную девушку подсунуть принцу. То есть, теоретически, он должен быть глухим идиотом. Слепым не надо, бог с ним, глаза нам в помощь. Может, хоть на смазливую мордашку поведётся? Но вот если она откроет рот и начнёт излагать свои мысли в с жизненной позицией, то всё, пиши, пропало. Никак мы тогда, бедолагу, на ней не женим. Так, вопрос. Что там нынче со свободными принцами? Я пулей выскочила из спальни и подлетела к блондину. Гномы, замерев в ожидании, сидели по-прежнему на стульях, отслеживая мои перемещения взглядом, полным надеждой. Да, по сути, пока ещё все свободны. Только недавно возраст подошёл к нужному для создания семьи. «Класс!» Поставлю вопрос иначе. Среди этих парней все шибко умные? Или есть парочка дураков? Ланс вопросительно приподнял одну бровь. «Ты с ней общался?» Он отрицательно покачал головой. «Вот лучше не спрашивай. Просто скажи, мне нужен самый симпатичный и самый глупый. Мямля, тряпка, подкаблучник. Чтобы его интересовала только ее красота. всё. Иначе гномам счастья не видать». Хозяева дома будто услышали, что речь о них, и моментально посмотрели на нас с блондином. Я улыбнулась, помахала им рукой, всем лицом старательно демонстрируя радость и веру в светлое будущее. Хотя, честно сказать, было у меня весьма реальное опасение, что выдать Белоснежку замуж будет ой, как непросто.